Это соучастие в преступлении и сокрытие улик, совершенные офицером полиции. Я намерен предъявить вам доказательство причастности мисс Эрнст, в то время майора полиции Майами, к убийству еще двоих людей. Третьим пунктом обвинения будет воспрепятствование правосудию путем недонесения о лице, совершившем преступление. В данном случае опять-таки убийство. Изумление по-прежнему не сходило с лиц присяжных. Они переглядывались между собой, словно спрашивая, неужели это правда? Зал загудел. Адель монтессино терпеливо дождалась, пока вновь воцарилась тишина, и пригласила в зал первого свидетеля, Малколма Эйнсли. Судебный пристав проводил его прокурорскому столу. Прежде чем войти, Эйнсли счел необходимым снова надеть пиджак. Монтесино приступила к допрос Господин председатель, леди и джентльмены, члены Большого Совета присяжных, перед вами сержант Малколм Эйнсли, сотрудник отдела по расследованию убийств полицейского управления Майами. Я правильно вас представила, сэр? Да, мэм. — Позвольте вопрос личного свойства, сержант. — Лично вас никто ни в чем не обвиняет. — Почему же вы так взмокли? — по залу пробежал смех. — Не хотите ли снять пиджак и отдать его приставу? — Пожалуй. В другое время Эйнсли мог бы по достоинству оценить умение монте создать присяжным хорошее настроение. Чуть позже ей легче будет добиться от них того, что она хочет но сейчас он не в состоянии был воспринимать ее юмор. «Сержант Эйнсли», — продолжала Адель Монтесино, — «расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы стали участником расследования смерти Густава и Эленор Эрнст?» До предела уставший совершенно опустошенной, Эйнсли глубоко вздохнул, собирая все силы, чтобы с честью пройти через эту пытку. С того самого дня, на прошлой неделе, когда он окончательно убедился, что Синтия виновна не только в сокрытии улик против Патрика Дженсена, но и в гибели собственных родителей, Эйнсли продолжал четко выполнять свои служебные обязанности, но это была четкость робота. Он понимал, разумеется, что некоторые вещи ему никак не переложить на чужие плечи. Показания перед большим советом были одной из них. И все равно, впервые за все время службы в полиции, ему больше всего хотелось сейчас выйти из зала, чтобы кто-нибудь другой встал на место свидетеля. В последние несколько дней, забитых работой и событиями, в голове у него была полная сумятица. Вечером в прошлую пятницу, когда окончательно стало ясно, к чему пришло его расследование, им овладела безграничная тоска. Его мысли и чувства, разумеется, были сосредоточены на Синтии. Синтии, столь желанной когда-то. Синтии, чья житейская мудрость столько раз восхищала его. Синтии, которую он привык считать цельной натурой. Конечно, позже он узнал о другой Синтии, тою, которой украли детство, а потом ребенка, которого она никогда в жизни не увидит. Конечно, порой его преследовали дурные предчувствия. Эйнсли отчетливо помнил, как укололо его смутное ожидание недобрых вестей, когда месяц назад он попросил Руби Боуи порыться в содержимом коробок, доставленных после убийства из дома Эрнстов. Он уже тогда знал, что Дойл его не совершал, и странная мысль о возможной причастности Синтии промелькнула у него. Он ни с кем этой догадкой не поделился, потому что сам не мог поверить, а чуть позже полностью отмел ее. И вот теперь это уже была страшная правда. Как ему теперь поступить? Собственно, выбора и не оставалось». Как не сопереживал он прошлым страданиям Синтии, как не готов был понять ее ненависть к родителям, он никогда не оправдал бы убийство, а потому он сделает сейчас то, что велит долг, какую бы боль это ни причинило ему самому».